И большими шагами она пронеслась на неосвещенную половину. Потом новые механические звуки, и мадам появилась, толкая кресло на колесах, в котором кто-то сидел. Она опять прошла между нами, и в первые секунды из-за того, что мадам загораживала кресло спиной, я не видела, кого она везет. Но потом мадам повернула кресло к нам и обратилась к сидящей в нем фигуре: "Лучше вы с ними говорите". Это к вам они пришли, на самом деле. Я тоже так думаю. Фигура в кресле была сгорбленная и немощная, и узнала я, кто это, прежде всего по голосу. Мис Эмили. Очень тихо промолвил Томми. Лучше вы с ними говорите, повторила мадам, словно бы умывая руки. Но по-прежнему стояла за креслом и смотрела на нас блестящими глазами. Глава двадцать вторая. Мари Клод права сказала мне с э м и л и это ко мне вам следовало обратиться. Мари Клод очень много сил отдала нашему проекту, и когда все кончилось так, как кончилось, у нее наступило разочарование. Что касается меня, то при всех неудачах очень уж горького чувства я не испытываю. Я думаю, то, чего мы достигли, заслуживает некоторого уважения. Взять хотя бы вас двоих. С вами все в итоге очень неплохо. Я уверена, вы могли бы рассказать мне много такого, чем я бы гордилась. Как вы говорите, вас зовут? Нет, нет, постойте. Попробую вспомнить сама. Вы мальчик с трудным характером, С трудным характером и большим сердцем. Томми, верно? А вы, конечно, Кэтиша. Из вас вышла отличная помощница. Мы слышали о вас очень много хорошего. Видите, я кое-что помню. осмелюсь сказать, что помню вас всех. Какая польза от этого вам и им? – спросила мадам и от инвалидного кресла решительно прошла между мной и Томми в темноту, судя по всему, чтобы занять место, где раньше была мисс Эмили. Мы очень рады снова вас видеть, мисс Эмили, – сказала я. Очень мило с вашей стороны. Я вас узнала, но вам, наверное, узнать меня было трудновато. Между прочим, не так давно, Кетиша, я проехала мимо вас, когда вы сидели на той скамейке, и вы, конечно же, меня не узнали. Вы больше глядели на Джорджа, который меня вез, крупный такой нигерийец, помните? Вы внимательно на него посмотрели, а он на вас. Я не произнесла ни слова, и вы не поняли, что это я. Но сегодня в иной обстановке нам легче узнать друг друга. в а с обоих кажется немного шокировало мое состояние. Я не вполне здорово последнее время, но надеюсь, это приспособление не навсегда. К сожалению, мои дорогие, я не смогу сегодня беседовать с вами так долго, как мне бы хотелось, потому что скоро сюда приедут забирать мой прикроватный шкафчик. Вещь просто великолепная. Джордж обмотал его защитным материалом, но я все равно н а с т о я л а л на том, что буду сопровождать его до места. С ними ни в чем нельзя быть уверенной. Обращаются с предметами грубо, швыряют машину как попало, а потом их работодатель заявляет, что так все и было. У нас уже есть такой опыт, и на этот раз я настояла, что поеду с ними вместе. Шкафчик прелесть, он был со мной в х е л ш е м е и я твердо намерена получить за него хорошую цену. Поэтому, когда они явятся, мне боюсь придется вас оставить. Но я вижу, мои дорогие, что вы пришли сюда по велению сердца. Должна признаться, меня воодушевляет эта встреча. И Мари Клот она тоже в ы д у ш е в л я е т хотя по ее лицу не скажешь. Неправда ли, милая моя? Она делает вид, что это не так, но я-то знаю. Она тронута тем, что вы нас разыскали. Вообще-то она сейчас хандрит, так что не о б р а щ а й т е на нее внимания. Воспитанники не обращайте. А теперь я, как могу, постараюсь ответить на ваши вопросы. Этот слух доходил до меня множество раз. Когда у нас еще был Хейлшем. К нам приезжали, пытались встретиться и поговорить по две-три пары в год. Одна пара даже нам написала. Я думаю, тем, кто готов был нарушить правила, нас не трудно было найти. х е л ш и м не такое уж глухое место. Так что, как видите, слух существует давно, не вы первые. Она умолкла, поэтому я сказала: в ы хотели бы знать, мисс Эмили, правда это или нет". Несколько секунд она по-прежнему молча смотрела на нас, потом глубоко вздохнула. Внутри самого Хэлшема едва начинались такие разговоры, я делала вид, что должна положить им конец. Но на то, что обсуждали между собой воспитанники после отъезда, я, конечно, влиять не могла. В конце концов я пришла к мысли...